Остановился возле него. Но вот не было в деревне хуже дома, чем сельсоветская контора. Были и у некоторых мужиков плохонькие дома, но в каждом из таких то белели на крыше две-три новые доски, то свежинкой лежал фундамент или гордились новые рамы. У сельсоветского дома были кривые окна и двери, плетня и ворот не имелось, Вместо кирпичной трубы торчали три дырявых ведра, вставленные одно в одно. Стекла в сельсовете были латаны и перелатаны. Возле окон не росло ни деревца, ни кустика. А на том месте, где дому полагался двор, стояла новое, дощатая уборное, с вечно открытой дверью. Сердито постукивая каблуками кирзовых сапог 45-го размера, Анискин вошел в единственную комнату сельсовета, пожал руку председателю Кузьме Петровичу Коровину, помотал головой секретарю Анне Борисовне Сафоновой и громко сказал, «Дождь-то этот, а? Не меньше, как на неделю. Ага». «Серьезный дождь», — ответил Кузьма Коровин и радостно улыбнулся. «Да ты присаживайся, Федор Иванович». Участковый сел, прищурился И милицейскими глазами осмотрел комнату. Два черных школьных стола, застеленных белесом от времени кумачом, на котором еще были видны следы белых лозунговых букв. Коричневый шкаф без стекол, беленькие занавески из тех больничных, что секретарь Анна Борисовна выпросила у фельдшера Якова Кирилловича. Три табуретки и все. Ничего больше в сельсовете не было зато пахло мышами, сургучом, как на почте, и тем нежилым запахом пыли и слежавшихся бумаг, которыми пахнут учреждения. — Так, — сказал участковый, — эдак. — Сама пол мою, — после паузы проговорила Анна Борисовна. — уборщиц теть Поля болеет. Рамы в сельсовете были одинарные, тонкие, как в южном доме, и поэтому в комнате шум мелкого дождя был слышен так отчетливо, точно под открытым небом. Водосточных труб на крыше, конечно, не имелось, и водяные потоки лились тонкими простынными полосами на голую землю и под гнилой фундамент дома. Шум дождя в кабинете поэтому стоял ровный, усыпляющий, как шелест деревьев, Ионискин вдруг зевнул в кулак и грустно прицепнул зубом. «Федор Иванович, а Федор Иванович, деревянную уборную видишь?» — весело захотав, спросил Кузьма Коровин. наблюдаешь вот ту уборную на четыре очка, но...» «В ней весь мой бюджет!» — ответил председатель сельсовета и опять раскатисто захохотал. Весь сельсоветский бюджет я на уборную убил, так как в райисполкоме мне проходу не давали. Как это ты живешь без туалетного узла? Вот я и построил туалетный узел, а в него только яда Кузьма Петрович! Краснее перебил его Анна Борисовна. Кузьма Петрович! Председатель посмотрел на участкового, участковый на председателя, и под монотонный шум дождя они разом захохотали. Смеялись они просторно и громко, от души и без всякого стеснения, так как участковый Анискин посмеяться любил, а что касается председателя сельсовета Кузьмы Петровича, то во всей деревне не было человека легче и смешливее его. Так в деревне и знали, что если среди дня на улице раздается звонкий раскатистый хохот, то это смеется председатель сельсовета Кузьма Петрович Коровин. «Ху-ху-ху-ху!» — -ху -ху", гремел он, сгибаясь в спине и разводя руки. «О-ху-ху-ху! Туалетный узел! У-ху-ху-ху!» «Ха-ха-ха-ха-ха! Куда кто участковый? Ха-ха-ха-ха-ха!» Секретарь сельсовета Анна Борисовна не смеялась, а только надувала все еще красные щеки. Она была очень серьезной женщиной. Без мужа воспитывала трех детей и всегда носила черный жакет из дешевого сукна. На белую полотняную блузку Анна Борисовна накладывала черный не то бантик, не то галстук, и в самые жаркие дни носила темно-коричневые чулки и синие спортивные тапочки с резиновой полоской вместо ранта.